Четыре часа утра взрыв С-58 оповестил флотилию о гибели еще одного корабля. Витинг опять тонул. Мимо него как раз проходил С-59, и капитан Цурзе из череды волн, качавших его, пронзительно кричал, чтобы его приняли на борт. «Не уходите, это я, ваш флагман!» его спас эсминец С-59, который тут же напоролся на мину. Не успев обсохнуть, Витинг опять плавал в воде. И опять его вытащили. Капитан Цурзе остался в живых, но какой ценой! Утром, когда прояснило, десятая флотилия застопорила машины. Идти было некуда. Эсминцы качало на пологой волне, а первые лучи солнца пробили сизую морскую толщ. «Смотрите!» — кричали с мостиков, «смотрите!» Перед ними, возле их бортов, качались на глубине черные шары. Они виднелись слева и справа, за кормой и прямо по курсу. Витинг отстранил от телеграфа командира и сдвинул рукояти. мы все погибнем но не стоять же здесь кто нибудь из нас достанется да жив пусть германия знает досасывая из цистерн последние литры пресной воды вышли к либаве только три трясясь корпусами в контузии полностью деморализованные десятый флотилии Гордости германского флота более не существовало. В одну только эту ночь кайзер потерял восьмую часть всех своих эсминцев, погибших за время войны, которая длилась одну тысячу шестьсот ночей. «Что это было? Колдовство?» — спрашивали себя немцы. «Русская столица провела эту ночь спокойно. Не спал только флот». из радиорубок которого выплескивало в морзянке каждый вопль гибнущей десятой флотилии. Русские отомстили за все. Лампочки буркал гроз адмирала, медленно погасали. «Ну, «Теперь, — сказал принц, — дело за нашей разведкой. Адрес известен. Улица Святого Мартина, дом госпожи Штаранги». Кинулись туда, чтобы схватить очаровательную Кельнершу, но обнаружили только оставленную ею на столе фотографию Кайзера. «Узнаете ее почерк?» — спросили фон Кемпке. «Да, узнаю». «Прочтите, что она пишет вам на прощание». Кемпке прочел посвящение ему на портрете Кайзера. Я так и не удосужилась снять портрет с себя, но думаю, что изображение славного Вильгельма утешит вас. Вы, конечно, неотразимый мужчина, Ганс, но вы такой же дурак, как и ваше начальство. Итак, вы работали на пару с этой шпионкой? Простите, но я знал ее за кельнершу. Кемпке решил спасать себя и даже осмелел... Я ведь мужчина опытный, и меня не проведешь. Она лишь притворялась скромницей, но я сразу понял, что она низка, порочна, коростолюбива. В сердце этой Мегеры уже не осталось места для женских добродетелей. Его разуверили. Все не так. Клара Изергов, опытная русская разведчица, проходившая под кличкой Ревельская Анна, которая всегда отличалась удивительным нахальством в своей работе. Она много лет занималась только германским флотом, и она изучила дела нашего Гогзея флота, будто это ее кухня. Пока мы не отыскали других виноватых, Вам придется побыть в роли главного виновника этой трагедии германского флота. Неотразимого мужчину лишили сабли. С плеч опытного обольстителя женщин с мясом выдрали офицерские погоны. Но в чем же я провинился? Горько рыдал фон Кемпке. Солдат Кемпке, вас ждут грязные окопы под Ригой. Марш! Корабли, как и люди. Среди них тоже бывают бездельники, которым выпадают многие почести. И есть корабли, старательные труженики-скромники, о которых помалкивают. Кажется, они уже привыкли, что лавры не украшают их мачт. Только по ночам, когда затихнет суета рейдов, обидно слезятся желтые глаза их прожекторов. Корабли жалобно всхлипывают в ночи придонными помпами. Слава тоже была кораблем обиженным. Линкор с честью проносил свои знамена через войну, а жирный паёк и уважение ставки доставались громадным верзилам-тунеядцам из Гельсингфорса, которые и пороху-то не нюхали. Ладно, история нас рассудит. После трагической гибели Каперанга-Вяземского Командовать славой прислали Кафтаран Гантонова. На левой стороне его кителя неизменно болтался Владимир четвертой степени без мечей. Человек среднего роста, с проседью в волосах, немногословный. Под его салоном грузно проседали в пучину моря тысяч пятьсот тонн путиловской брони, насыщенной живыми людьми и мертвой техникой. а над водой вырастали словно этажерки с полками мостики, рубки, марсы и площадки дальномеров. Скоро подморозит. Из широких труб старого линкора растрепывало рыжий дым. «Господа», — сказал Антонов за чаем в кают-компании, — «зима предстоит опять суровая». Кажется, нашу славу оставят на зиму в Монзунде. Надо утеплиться перед морозами. И надо закрасить весь линкор белилами для маскировки от авиации противника. Кстати, кто у нас сегодня стоит на собачьей вахте? Примечание. Собачья вахта или просто собака? Вахта. С ноля часов ноля минут до четырех часов ноля минут. Называется так потому, что самое утомительное. В это время человек больше всего хочет спать. Из-за стола вскинулся юный мичман Гриша Карпенко. Я заступаю после собаки, сменяя лейтенанта Иванова. — Простите, господа, я еще не освоился. — Иванов какой? — — Вадим Иванович, командир кормовой башни. — А вы, мичман? — Стажируюсь на носовую башню, — ответил Гриша Карпенко. — Благодарю. Спокойной ночи, спокойной вахты. холодом тянуло от ботники, линкор укачивало, слава постарушичи устраивалась на зиму. Верный страж Рижского залива и Монзунда, она уже сроднилась с этими краями. Пусть счастливчики уйдут зимовать в яркие ослепительные города, где льется вино в ресторанах, где на улицах млеет сердце от женских улыбок, где звучит танго по вечерам «Слава, Останется здесь. Надо только забить все щели в броне, чтобы холодные вьюги не мешали команде жить и бороться. Надо еще доля достава выстроить над тамбурами люков дощатой будки для сохранения внутреннего тепла. В четыре часа ночи Гриша Карпенко заступил на вахту. Ветер гудел в громадных чехлах, под которыми мерзли орудия главного калибра. Что ж, скоро он станет командиром носовой батни. Что ж, наверное, к весне и в лейтенанты произведут. Прежняя служба на Гангуте представлялась теперь кошмарным сном. Зато на Славе было ему хорошо, здесь лучше». Летом они побывали в огне, а боевая обстановка раскрыла перед мичманом характер матросов, прямодушные, смелые, откровенные. Теперь о Гангуте даже вспоминалось с неприязнью, как о тюрьме, в которой пришлось отсиживать срок. Перед побудкой к славе подвалил буксир из рога Кюля, доставив в команде два мешка писем. Буксир сразу отошел, а на палубе линкора сиротливо осталось темнеть фигура вновь прибывшего матроса с чемоданом. Карпенко с мостика окликнул его в мегафон. — Отпускной? — Нет, для прохождения. — Поднимись сюда. В синем маскировочном свете рубки предстал перед мичманом стройный юноша в коротком бушлате, Стал докладывать. Сигнальный юнга Виктор Скрипов для прохождения службы а раньше где плавал? Спросил его Карпенко на подводках. Подводку хороша только селедка с луком. Простите, ваше благородие. Буквы Л не выговариваю. А долго был на подлодках? Витька Скрипов снял без козырку, как на похоронах. Один поход. Отломался. — Списаль. — Один? — И... да ты никак седой. — Нет страху. — Совесть замучила. Карпенко закинул над смотровыми окнами рубки броневые пластины, врубил яркий свет. Вещи и юнга сразу ожили. — Ну, сейчас-то ты прямо из экипажа к нам? Из какого? Я к вам на линкор из госпиталя. Болел? Нет. Вешался. Карпенко в раздумье потянул из кармана портсигар. Если куришь, бери. Я не спрашиваю, что у тебя там в жизни стряслось. Но напрасно ведь люди веревкой не давятся. Пусть и горе твое будет последним горем. А на славе люди хорошие. До побудки он велел юнге посидеть на диване, чтобы ты не шлялся по кораблю, еще все спят. А когда ты школу юнга закончил? Последнего выпуска? А правду говорят, что большевики в этой школе вашей юнгам мозги давно чистят. — Не знаю, — отвечал Скрипов. — Я политикой не занимался. На одних флажках намотаешься, да еще трехфлажную книгу на зубок знать надо. Опять же, морзянку, как отче наш. Не, не знаю. В пять утра тишину взорвало горными и матюгами суетливых боцманов. Мичман отправил юнгу вниз, сказал, как отыскать сигнальную палубу. Витька спустился в преисподнюю линкора, где было удивительно светло, тепло и чисто. Нарядно сверкали поручни и медные рожки пожарных пипок. Все переборки, как в добротной гостинице, выкрашены под орех или разведены полосками под мрамор, словно ухорские дьяволы, летали мимо него матросы, стигая подошвами по ступеням трапов. Витька шалел от их беготни, запутался в лабиринте коридоров, люков, переходов и лазов. — Эй, седай башка! — окликнули его. — Чё, разинулся? Я заблудился, — честно признался Витька. — В какую тебя палубу? Ну, сегай за мной! — Только успевай, будто на американские горы попал. Возносило по трапам вверх. швыряла в провалы люков, била в тупиках коридоров, возносила опять высь, даже взмок. Пихнули в спину. «Эй, сигнальный, к вам новенький!» Витька поспел как раз на мурцовку. Вокруг столов сидели сигнальщики, будущие его товарищи по вахтам, и было их человек с полсотни, не меньше. Все они в отстиранных робах, выпущенных поверх штанов, потеснились за столом, освобождая место. «Садись!» «Какавы до субботы не будет! Хлебай нашим!» Мурцовка с холодрыги была хороша. В крепкий чай кладут сухарную крошку, обдав ее предварительно кипятком, чтобы убить червяков. Затем коки валят туда коровье масло, И крошат лук репчатый. Мурцовка, считай, готова. Пойло горячая, густейшая, сытная. Даже балдеет матрос, как от пива. За столом разговорились на подлодках ты как? Велик ли сектор обзора? Да, всяко, отвечал Витька. Когда с офицером на мостике стоишь, тогда горизонт пополам делим. Каждому по шестнадцать румбов приходится, а снизу люди просятся наверх подышать. Коли кто поднялся, без дел не оставят. За чистый воздух ему кусок от горизонта, как кусок от торта, отрежут, и смотри. Тогда мне уже легче. А вообще-то глаза устают. А как у вас? У нас... Для начала тебе дадут для наблюдения градусов тридцать от горизонта, вроде крысиного хвостика, и стереги. Из каюты сверхсрочников, где мурцовку заменяют офицерским кофе, явился сигнальный старшина-кондуктор Городничий. — Ты тут новый? — А, юнга, ну-ну. Люди свои... Так не бойся, скажи по совести, не бойся, еще со школы ты большевик. Не, я в политику не лезу. Мне бы так, попроще. Ты нам тут не конспирируй, сложня худая, — обиделись сигнальчики. Мы-то знаем, что все юнги как раз грешат политикой. Кажется, они решили, что он не признается. Кажется, Витька Скрепов Проспал в школе Юнг политику. Кажется, ему предстоит нагонять. Вообще вопрос сложный. С чего она, эта политика, начинается? И что будет с нее иметь Юнга Витька Скрипов? Решил на всякий случай молчать. «Кто не был сегодня на молитве?» — грозно спросил городничий. «Батька наш перед Кафтарангом Антоновым опять свару устроил. Обижается поп, не ходят сигнальные в церковную палубу». «Да мы все были!» — загалдел Кубрик. «Я был!» — гаркнул городничий. «Но вас там не видел!» Десять гарнистов вышли уже на спардек. Разом исполнили движение вперед, призывая к работам, линкор опять наполнился грохотом трапов, Витька Скрипов боялся вторично заблудиться. Балтика бывает разной, удивительно разной бывает она. До да чего же ласково это море в летние дни? Сколько света и музыки изливается от его пляжей, окантованных драгоценным ожерельем из пены. Как солнечные прозрачные в такие дни тела женщин, когда они сбегают в теплые волны. Усталые эсминцы под флагом адмирала Развозова добирали последние обороты винтов. Скоро ревель, скоро конец кампании. И сегодня Балтика совсем иная. Брезенты сорваны со шлюпок, над люками виснут шапки инея, антенны обледенели. Неистовствуют в шторме, празднуя последние дни свободы предзимняя Балтика. Скоро ее волны скует морозами, и с последним стоном оцепенения она уже тихо примолкнет до весны. В терновом венце революций. 1916 год заканчивался. В канун Нового года начались рождественские бои под Ригой. Латышские и сибирские стрелки повели наступление на Метаву. Городишка неважной, хотя и славной, в истории. Метава была сейчас плацдармом, с которого немцы нажимали на рижские ворот. В одном строю со стрелками шагали матросы. Добровольцы, Держа винтовку наперевес, покуривая не спеша, шагал в атаку невозмутимый красавец, который никогда не думал, что его могут убить. Мороз стоял крещенский, солнце сияло вовсю, кровь на снегу была ярко-алой. Красавец-матрос выделялся среди всех товарищей по фронту своим бесстрашием. Это и был Павел Дыбенко. Наступление на метаву, плохо подготовленное, провалилось. Возле озера Бабите войска засели на пулеметной горке, громоздя бастиона из трупов павших. Над ними сияло ярчайшее зимнее солнце. Над ними рвалась шрапнель. Немецкие фокеры закидывали их с небес отравленными конфетами в красивых хрустящих бумажках и плыли... — Газы! — Павел Дыбенко первым воткнул винтовку в землю. — Неужели все ушли, а славу оставили в Монзунде? Владимир Ильич Ленин знал этот линкор. Мало того, у него была давняя дружба с этим кораблем. Началась она незадолго перед войной, когда Ленин проживал в эмиграции. Королю Черногории исполнилось как раз пятьдесят лет, и отметить этот юбилей русское правительство послало славу. Но линейщик уже был немолод для таких дальних прогулок по гостям. В пути возле Гибралтара потекли в котлах славы трубки, и линкор был вынужден зайти для ремонта в Тулон. Именно отсюда, из Тулона, большевики славы установили связь с Владимиром Ильичом. Это был тяжелый период для партии. «Организации нет, просто плакать хочется», — писал тогда Ленин. И вот слава начала сколачивать свою организацию. Первым на флоте линейщик стал воплощать в своем подполье мысль Ленина о четкой конспирации, о связях с центром, о разделении подполья на засекреченные тройки. Пусть арестуют тройку, трое знают лишь трех, остальные... продолжают работу за бронёй линкора. Владимир Ильич очень дорожил тогда дружбой со Славой. Но скоро в партийную организацию линкора проникли СР, Стали они баламутить команду, всегда излишне речистые. Они провалили конспирацию. Славу выгнали из Тулона обратно на Балтику. Пошли в команде аресты. Наверное, не обошлось и без провокатора. С тех пор минуло не так уж много лет, и теперь матросы говорили, зубы-то нам вырвали, это верно, но корни остались. Мело, мело над Монзундом, пургой, вихрями, метелями. Год 1917 для славы последней. Корабли, как и люди, они не ведают, когда умрут».